Глава 1037. Оглуши и хватай. Какой радушный прием! Ван Б.О.Л. перевел взгляд Суниен на летающий корабль, при этом он чувствовал присутствие множества потоков божественного сознания, прибывших с планеты Фатум. Посмотрев на Сюй-ин-Лин, его щеки слегка покраснели, словно он слегка застеснялся. Сюй-ин-Лин была очень довольна своей актерской игрой. Она прекрасно понимала, что ей необходимо дать желающим заполучить получить дао-планету Ван Буоле удобный повод напасть на него. Что до нее самой, она тоже являлась владелицей дао-планеты, что и стало одной из главных причин, почему она так старательно выводила на спине Ван Буоле мишень. По этой причине она при любой удобной возможности заявляла, что дао-планета Ван Буоле полностью подавила ее собственную, как бы говоря, что лучшая не она, а Ван Буоле. Что даже с ее планетой им придется иметь дело с подавлением Ван Буоле, Таким образом, она пыталась перевести фокус себя на Ван Бууле. Это возымело желаемый эффект. Практики их поколения частично переключили свое внимание с нее на Ван Бууле. Ей успешно удалось навлечь на него неприятности, сделав объектом всеобщих нападок. Если Ван Бууле сумеет выпутаться, она достигнет поставленной цели. При виде того, как он застеснялся, ей чего-то стало не по себе. Не дав ей шанса и слова сказать, Ван Бууле тяжело вздохнул. «Раз все так переживают за меня и Инлин, то...» Ван Боулэ громко покашлял, а потом накрыл ладони кулак сначала в сторону летающего корабля, на борту которого находились представители различных семей, а потом в сторону планеты Фатум. Собрать и даоса из разных семей, почтенные из планеты Фатум, пожалуйста, выступите сегодня с свидетелями!» «Из-за дао планет между мной и Инлин появилось взаимное притяжение!» Стоило ему это сказать, как сью Инлин поменялось в лице. Соньян и другие избранные каменели. Ван этим временем продолжил. Признаю, я тут еще повеса, но даже мне больно видеть, как Эндлин страдает от неразделенной любви, как из-за моего отказа ее затягивает в ум от безысходности и отчаяния. Благодаря настойчивости собратьев Даосов я понял свою неправоту. Я бы хотел извиниться, Эндлин, мне не стоило отказываться от твоих чувств. Я согласен на твое предложение. В голосе Ван Буоло чувствовалась искренность, словно блудный сын и вправду решил исправиться. Вот только сюй Налин почему-то поменялась в лице. Не будь здесь такого количества свидетелей, то ответ Ван Буоло уложился бы в ее план. У некоторых могли появиться подозрения, а значит и причины для ревности. Но сейчас все изменилось. Ее не покидало чувство, что Ван Буоло еще не закончил. Так и оказалось. Тон Ван Буоло изменился. Теперь в нем отчетливо угадывались жесткие нотки. «Ин отныне, если кто-то позарится на твою Дао-планету, то им сначала придется спросить разрешение у меня. Если я не соглашусь, то даже король небесный не посмеет тронуть Дао-планету Ин из моей семьи. Если, конечно, не дам свое разрешение». «Малышка Лен, иди сюда. Дай старшему брату тебя обнять. Мне кажется, или ты набрала вес с нашей прошлой встречи». Расчувствовавшийся Ван Болы направился к Сью Инлин, та скривилась и инстинктивно спряталась за спиной Суньяна. Присутствующие странно покосились на нее Иван Ван Буоле. только Сахаян даже брови не повел. Он слишком хорошо знал Ван Болле, да и был знаком с Суньяном, его не в чем винить. Откуда, бедняги, знать о легендарной толстокожести его друга? Помрачнев, Суньян нахмурил брови, он явно не думал, что существует известный избранный, которому совершенно нет дела до своей репутации. На глазах всех этих людей он поставил перед ним простой выбор. Извиниться или попытаться дать отпор, что было равносильно пощечине самому себе. Хоть их жертве принесла извинение, оно получилось на удивление дерзким. Ван Буэлэ был обвиняемым, которого заставили извиниться, но почему-то Суньяна не покидала чувство, будто этот раунд был за ним. Взглянув на Сюй Инлин, Ван Буэлэ с улыбкой указал на нее рукой. «Девочка, почему ты так стесняешься?» Следом Ван Буэлэ перевел взгляд на мрачного Суньяна и с поклоном накрыл ладонью кулак. «Собрат Даос Сунь? Прими мою благодарность!» Именно ты показал мне, что я не мог обмануть ожидания этой красотки. Посему, в знак благодарности за твою помощь, мой с малышкой Лин Первенец получит имя Ван Сиян. А теперь, пожалуйста, посторонись. Я хочу проводить свою возлюбленную на планету Фатум. Ван Буле, ты. Выражение лица Сюнььена стало еще неприглядней. Он собрался что-то сказать, но его опередил Ван Бауле. Сюнь, спасибо, что свел нас вместе. За это я уважаю тебя, но мне придется повторить. «Пожалуйста, посторонись! Я хочу проводить вас, любленную, на планету Фатом. Ван Боле продолжал улыбаться. Сторонние наблюдатели, прибывшие с планеты Фатом, потоки божественного сознания с интересом наблюдали за их диалогом. Те, кто благосклонно относился к скоплению бушующее пламя, про себя похвалили сообразительность Ван Боле. Ответная реакция Ван Боле была до нельзя простой, однако ему удалось перевернуть с ног на голову и перехватить инициативу. Парой фраз он вырвался из-под давления избранных, сгладил, а потом и вовсе разрешил назревающий конфликт. Такая простота и изящество резко контрастировала с прямолинейным подходом Суньяна. Т Суньян оказался перед непростым выбором. Он не был таким же толстокожим, как Ван Буэлэ. К тому же за переполкой наблюдало слишком много людей. Если он пойдет на попятную, то его план пойдет крахом. Такой провал подмочит его репутацию, в противном случае конфликта не избежать. Безусловно, он с самого начала именно этого и добивался. Однако теперь он лишился позиции морального превосходства. Это перестало быть соперничеством за сердце девушки. Самое смешное, что он ненарочно помог им сойтись. Теперь хоть Сюнь Яну и очень не хотелось пропускать Ван Буэлэ, ему больше не из-за чего было преграждать ему дорогу. Иначе он выставит себя человеком, который противоречит самому себе. В душе Сю Йин Лин позади тоже клокотала ярость. Что интересно, из всех присутствующих она больше всех боялась Ван Буэлэ. Их прошлый конфликт оставил на ее сердце незаживающий шрам. Если кто-то возжелает ее Дао планету, то им сначала придется спросить разрешение у него. От одной мысли об этом у нее внутри все сжалось. Стоит ей сейчас что-то сказать и откреститься от ранее сказанных слов, то у других не останется повода атаковать его. Все-таки с патриархом бушующее пламя мало кто решится без веского повода пойти против ванбула. Молчание тоже приведет к неблагоприятному исходу. Пока она и Суньян решали, что делать, улыбка Ван Буэлэ медленно гасла, а взгляд холодел. Проигнорировав Суньяна, он направился к сюй Инлин. При виде этого Суньян машинально поднял руку в восстанавливающем жесте, но тут глаза Ван Буэлэ блеснули, словно две льдинки, а потом он ударил кулаком. Удар породил бурю прямо перед Суньяном, вынудив его отступить. Другие избранные дали волю своей культивации и окружили Ван Буэлэ. Собрат Даос Сунь, совсем недавно пытался нас свести, а теперь почему-то мешает воссоединению возлюбленных!» «Ты ни во что не ставишь скопление бушующее пламя? Ни во что не ставишь меня? Хочешь позориться, пожалуйста! Мне все равно! Однако я требую извинений!» Ван Булэ облизал губы и усмехнулся. В окружении языков пламени он бросился на Суньяна и остальных. «Почтенный калёный дух!» Холодно сказал он. «Запечёт эти окрестности! Кто-то посмел оскорбить наше скопление бушующее пламя!» покусился на возлюбленный ученика Почтенного Патриарха. Теперь это касается не только меня. На кону честь скопления бушующее пламя! Как пожелаете!» Выкрикнули восемь практиков вместе с Патриархом Каленый Дух. Посуровев, они разлетелись в разные стороны. Культивация стадии Вечной Звезды запечатала целую область. Защитники Дао Сунияна и его компаньонов уже спешили к месту событий, но быстро внутренним прорваться не удастся. Внутри запечатанной сферы Ван Боулы окружила такая воинственная аура, Казалось, он действительно собирался убить Суньяна. Тот уже отбросил осторожность, но в самый последний момент нападавший внезапно исчез и возник перед одним из избранных, что стоял позади Суньяна. «Извинись!» В глазах Ван улыбнулась полагало жажда убийства. Его жертвой стал молодой парень с продолговатым лицом, который носил дорогой наряд и обладал культивацией поздней ступени планеты. Тем не менее, все его попытки к сопротивлению не приносили успеха. В следующий миг из его рта брызнула кровь, А его самого отшвырнуло назад, словно тряпичную куклу.